Глава 20. Я услышал, как закопошилась земля, а вскоре, как гости начали кричать, но даже это не заставило меня отвлечься от сладких губ невесты. Краем глаза засек пробегающего мертвеца, который играл в догонялке с упитанным дядей Лизы. Она тоже это заметила, когда мы отвлеклись друг от друга, и рассмеялась. — Так и надо! — сквозь смех выдавила она. Теперь никто не посмеет мне указывать, что делать. Ну, кроме тебя, мой верный муж. Она протянула мне руку, и я взял ее. Надо бы разбавить это представление. Я заметил, что родственники Лизы бегают по двору, но к своим каретам как-то не стремятся. Сунул два пальца в рот и засвистел. Из открытого окна первого этажа выпрыгнул паучело. Крики усилились, как и смех моей супруги. Паучело начал загонять дворянскую чету в кареты, и экипажи, словно стрелы, тут же начали срываться с мест, один за другим исчезая в воротах поместья. «Не ожидал от тебя, дочь». Отец Лизы был озадачен, провожая взглядом последних гостей. «Папенька, я же тебе говорила, что отомщу им», – улыбнулась Лиза. «Теперь они забудут о твоем наследстве, а если вспомнят, это повторится». «Меры, конечно, радикальные», — смутился граф. «Но, может, ты и права». «Хорошо, что подарки они оставили заранее», — подметил я, улыбаясь. «Ну что, погнали!» — закричал от восторга птерозавров, взмахнув медальоном воскрешения. Плечо еще не полностью зажило и от резкого движения стрельнуло в том месте, где случился перелом. «Да уж». Падение оказалось более чем неудачным. Он выжил, несмотря ни на что, и скоро придет к этому ублюдку. Не один, а с армией, которая сметет все его поместье с чертовыми призраками, умертвиями, паршивым скунцам. Все, кто ему дорог, сдохнут под укусами мертвых и затем обернутся против него. Птерозавров нервно задергал щекой, когда вновь вспомнил момент падения и толпу мертви, которая была готова разорвать его на куски. Пришлось воспользоваться одним из своих козырей. Кристалл силы, покоящийся в его подвале, ожил, и энергия разрушения выплюснулась из него, падая дождем на сотни бегущих в его сторону мертвецов. Через пару секунд почти ничего не напоминало о смертоносной толпе, пытающейся уничтожить его кроме тысячи свежих земляных могил. Энергия смяла наступление, упокоив мертвых. Эта же энергия срастила ему кости и вдохнула силы. Птирозавров даже помолодел, лет так на двадцать. Ярость захлестнула его и просилась наружу. Никто никогда не уничтожал его так, как этот сученыш. Обернуть же его силу против него самого, но всему свое время». Затем он нашел Николя. Эта крыса тряслась словно осиновый листочек, и с каждым шагом птирозаврова его голова все сильнее уходила в плечи. Вот он уже и руками закрыл свое бледное лицо. «Думаешь, я тебя бить буду?» – спросил его некромант. «Надеюсь, что нет», – пропищал этот жалкий тщедушный крысеныш. «Да, ты прав. Я не буду тебя бить» ответил птирозавров, положив свою ладонь на макушку Николя. И, услышав вздох облегчения и радостные всхлипывания, тут же обломал его. «Я тебя превращу в умертвие, причем очень эффективное». Тут же ладонь некроманта вспыхнула ядовито-зеленым светом, а потом его слуга начал мутировать. «Да, он давно хотел проделать такое». Но усиливающее заклинание, невероятно сложное и энергозатратное, только сейчас сформировалось полностью. «А <звы> Зарычало то, что еще когда-то было его слугой. «Ну вот», — довольно улыбнулся птерозавров, «теперь от тебя больше пользы». ответила <звы> Ответило существо, смотря сверху вниз на своего хозяина. Николя раздуло, как на дрожжах. Его светловолосой прически пришел кирдык, и вместо нее торчали жиденькие волосишки, с которых капала какая-то слизь. Вместо когда-то ровных зубов, теперь из огромной пасти торчали острейшие клыки. Хилое тело пошло нафиг. Вместо него – бугры мышц, на которых вздувались черные вены. «Ты будешь рядом, когда мы подойдем к поместью Акакия», Зловеще пробормотал птирозавров но Николя слышал его и понимал, «Я дам тебе особое задание». Существо одобрительно забило в свою перекачанную грудь огромными черными кулаками и громко заклацал зубами. Птерозавр скривился в улыбке, вспоминая то, что происходило еще недавно. Сейчас же он стоял возле очередного кладбища и с пригорка смотрел на долину, которая была усеяна могилами. Позади него бесновалась толпа мертвецов, собранная им по пути. Рядом рычала адская гончая, которую он слепил буквально из кусочков. Восстановил, используя останки того сраного пуделя. Птерозавр сорвался со своей шеи медальон, который мерцал кроваво-фиолетовым, и взмахнул им. Тысячи красных искр вырвались из него и взметнулись в небо. А затем упали дождем на растилающееся долине большое кладбище. Какое-то время ничего не происходило, но затем Птирозавров почувствовал, как задрожала земля под его ногами, и оскалился, посмотрев на поле. То тут, то там из-под почвы начали вырываться полуистлевшие руки его будущих воинов. Когда последнее умертвие покинуло свою могилу, некроман прошелся вдоль молчаливой покачивающейся толпы в несколько тысяч мертвецов. «Ну что?» «Готовы сокрушать!» — крикнул он. В ответ тишину в долине разрушило утробное рычание тысячи глоток и клацание множества зубов. Толпа за спиной поддержала своих новых собратьев, одобрительно зарычав в ответ. Но и это было еще не все. Птерозавров обратил внимание на большой склеп, находившийся немного в стороне от кладбища. За его каменной дверью он чувствовал столько силы, что даже засомневался. Сможет ли он ее обуздать? Однозначно какой-то мощный маг. Благо, напитался некромант энергией от кристалла в подвале изрядно. Птерозабров вновь активировал медальон и отправил сноп красных искр в сторону склепа. Те тут же пролетели через микроскопические щели каменных стен. Изнутри послышался вой, затем дверь содрогнулась, но не поддалась. Затем последовала серия не менее мощных ударов, но камень держался. «Да уж, замуровали на славу». Николя, дружок, расхреначь дверку!» Дал он команду своему мутировавшему слуге. Мутант зарычал и с разбега ударил в дверной проем. Тот тут же покрылся трещинами и взорвался, выпуская какого-то тощего мертвяка в позолоченном одеянии. Николя отбросил в сторону. «Стоять!» — крикнул на него птирозавров. Но оживший маг даже и не думал останавливаться. Обычные заклинания подчинения на него не действовали. Некромант выставил свою костлявую руку ладонью вперед, растопырил пальцы, с которых сорвались черные, тягучие, как смола, нити. Они впитались в мертвеца, и тот остановился. — Ну вот, теперь ты будешь служить мне, — ответил Патрик, на что у кивнула. кивнуло. «Отличный источник энергии! Просто замечательный!» Вот теперь он был доволен. «Еще несколько кладбищ, и можно собираться в поход!» Следующим утром в мою спальню ворвалась Анфиса. Нагло и бесцеремонно. Я тут же натянул на обнаженную Лизу одеяло. «Какого дьявола ты здесь забыла?» — рыкнул я на нее. Новую дверь нам так и не привезли, поэтому пока на ее месте красовалась черная шторка, через которую даже призраки подглядывать не могли. Да, в доме некроманта все должно быть черным. Благо, что супруга с этим спорить не стала. И даже черную кружевную пижамку купила, которую мне сразу захотелось снять. «Ураганчик новость принес», — завопила Анфи. «И не сказать, чтобы она была хорошей». «Кто?» — не понял я с просонья. «Мой комар-разведчик», — пробормотала ведьма. «Не тупи!» «От тупой слышу!» — буркнул я. «Я только проснулся!» Лиза выбралась из-под одеяла и сонным голосом спросила. «Да что за крики с утра пораньше?» «Сам не понимаю. Пожал я плечами. Вот, подруга твоя ворвалась в нашу спальню. Говорит, ураган к ней вернулся». «Какой к черту ураган? Маги-погодники сказали, что будет солнечно». Не поняла Лиза. «Да комар это мой! Комар!» Крикнула Анфиса, будучи на эмоциях. Я его за птерозавровым следить отправляла. «А, ну так сразу и говори!» Возмутился я. «А я так сразу и сказала!» Вскрикнула в ответ ведьма. «А нечего ко мне с утра с непонятными разговорами подходить, тем более так эмоционально. Я пока кофе не выпью, мозг иной раз отказывается соображать» и он отторгает любые внешние раздражители. «Так что узнал твой комар?» — спросил я, стараясь быть максимально серьезным и не уснуть. «Все херово», — ответила Анфиса. «В общем, птерозавров начал собирать армию. Ходит по погостам, всех воскрешает и за собой водит. Мы с Лизой переглянулись. Она кивнула мне, и я вскочил с кровати, просыпаясь на ходу. «Петрович!» Громко закричал я. «Готовь моего скакуна!» «Ты надолго?» Ласково спросила Лиза. «Не знаю, солнце. Вернусь, как только соберу больше мертвецов, чем у птерозаврова», ответил я и следом обратился к канфи «А сколько их у него?» «Сколько мертвецов во всех кладбищах губернии!» Ведьма пожала плечами. «Мои комары еще не научились считать!» «Как это во всех?» Я опасался, что враг смог найти способ обойти мою защитную печать на ближайших погостах. «Ну, кроме двух ближайших», — добавила ведьма. «Фиговый из тебя, разведчик», — посетовал я. «Отправь, что ли, лягушек. Может, они смогут посчитать численность вражеской армии?» Анфи что-то проворчала себе под нос и скрылась за шторкой. «У меня было два варианта». Объезжать все кладбища в губернии и собирать то, что осталось после прохождения Птирозаброва, Или же сразу отправиться в соседнюю и пройтись по их погостам. Сомневаясь, что там тоже есть сильные некроманты, что успели наложить на местных мертвецов свои костлявые ручонки. Мой верный гепард уже был готов к скачке, а пук ждал меня в седле. Вот никогда же не зову его с собой, но каждый раз он сам появляется перед отъездом. «Мистика!» а скорее всего, ментальная связь, что тянется у нас с ним еще с прошлой жизни. Соседняя губерния встретила меня проливным дождем, из-за чего Пук постоянно ругался, что у него не получается закурить. Кладбище я чувствовал на интуитивном уровне, поэтому и никакой проводник по незнакомым землям был не нужен. Моя интуиция была намного точнее, ибо она вела меня напрямик, иной раз минуя комфортабельные тракты в угоду лесным тропинкам. После полудня я уже добрался до первого кладбища. Надо было зайти в трактир, перекусить, но меня подгонял азарт. И желание повелевать истребляло любой голод. Может, поэтому я до сих пор оставался худым. «Шеф, чего ждешь? Воскрешай!» – поторопил меня Пук. «В тепло уже хочется!» «Воскрешение не терпит спешки, сам знаешь», – ответил я питомцу. желая насладиться этой атмосферой смерти». «Дома насладишься. Там пахнет точно так же!» — махнул лапкой Пук. «Ничего ты не понимаешь», — ответил я. «У нас еще двадцать погостов по расписанию», — пропищал Скунс. «Если ты будешь на каждом по часу стоять и просто дышать запахом смерти, то мы и за три дня не управимся!» «Эх!» — выдохнул я. «Нет в тебе романтики!» Пришлось согласиться с Пуком. Наслаждаясь атмосферой незнакомого кладбища, я совсем забыл о времени. С губ сорвалось заклинание, и 183 умертвия поднялись из своих могил. Если что, считал их не я, а Пуг, пока мы шли к ближайшему трактиру. Мертвецов пришлось оставить на окраине деревни, иначе бы повар сбежал раньше, чем мы оказались на пороге заведения, оставив нас голодными. А так обед прошел на удивление спокойно. Не пришлось ни с кем драться, и даже в пука никто пальцем не тыкал. Видимо, сегодня я внушал ужас одним своим внешним видом. Взрослею. Через час мы добрались до второго погоста, и моя армия увеличилась на 243 мертвеца. «Маловато», — посетовал я, когда пук представил расчеты. «Ну, а ну и понятно», — ответил этот мистер очевидность. «В деревнях много и не умирает». «Нам нужно попасть на городское кладбище», – сказал я, а затем остановил гепарда и принюхался. Эманации смерти шли из многих мест, но я хотел уловить, где их больше всего. Поэтому поехал в ту сторону, где был наиболее сильный запах смерти. И, что неудивительно, вскоре выбрался на широкий тракт. Через час дождь закончился, но лужи от этого не исчезли. Надеюсь, никто из моей армии не утонет по пути». Хотя парочку ног они точно оставят. Внезапно мне навстречу выехала группа людей на лошадях. В ней я насчитал человек тридцать. Впереди ехал статный мужчина в доспехах. Его густую бороду с проседью трепало на ветру из стороны в сторону. А колючий взгляд не предвещали ничего хорошего. Я надеялся разминуться и даже был готов мертвецов в лес отправить, чтобы обходили. Но нет. Незнакомец остановился в десяти метрах от меня. «Верните наших мертвецов!» — начал он вместо приветствия. «Не очень мне понравилась такая наглость. А где приличие аристократа?» Поэтому я ответил похожим тоном. «В законах не прописано, что я не имею права воскрешать мертвых, так что отойдите с дороги». «Не за что!» крикнул этот нагрец. «Я не позволю вам эксплуатировать мертвых людей, которые при жизни были подданными моей губернии». «Ну и не отходите!» – махнул я рукой. «Мы через лес пройдем». Отдал мертвецам ментальную команду, и они потопали в сторону ближайших деревьев, чтобы выйти на трак позади возмущавшихся. Да и своего гепарда я направил туда же. «Если вы сейчас же не вернете мертвецов в могилы...» то это сделают наши некроманты», — услышал я голос этого мужика. «А вам придется предстать перед судом». «Законов я не нарушал», — парировал я. «А у вас, мужчина, какое-то предвзятое отношение к некромантам». «Да я вас терпеть не могу», — признался он в порыве гнева. «И поэтому сделаю все, чтобы упечь вас за решетку до конца жизни». «Я же говорил тебе, что этот хрен нас ненавидит!» «Ну вот!» – донесся до меня тихий шепот. Два молодых некроманта, судя по черным рясам и таким же камням на посохах, стояли неподалеку от горя губернатора. И достаточно далеко от меня, но чуткий слух уловил их слова. «Эй, ребятки!» – обратился я к ним. «А переходите на работу ко мне! У меня и замок есть, и призрачную прислугу выделю, и даже место в клане найдется!» Глаза у двух юношей округлились, а лица застыли, словно каменные. «Не смей переманивать моих магов!» — завопил этот седовласый бородач. «А это тоже не запрещено законом!» — холодно ответил я и снова обратился к ребятам. «Я серьезно! У меня крайне выгодные условия, и невесту родовитую вам подберем!» Видимо, последний аргумент стал решающим. И парни направили своих лошадей в мою сторону. Это и взбесило окончательно губернатора. «Ну все! Ты сам напросился, некромант! Не хочешь по-хорошему? Будешь гнить в тюрьме!» Заорал он и достал из сидельной сумки небольшой стеклянный шар, что переливался в его руках разными красками, точно мыльный пузырь. «Ха! -ха ну попробуй меня поймать!» Рассмеялся я и отдал мертвецам мысленную команду возвращаться для боя. Губернатор бросил в меня этот шар. Однако я не воспринял угрозу всерьез и даже уклоняться не стал. А зря. Очень зря. Шар врезался мне в плечо, но вместо того, чтобы отскочить, закрепился на одежде и начал расти. «Чего за херня?» – вскрикнул пук, готовясь выпустить газы. Я ему не ответил, пытаясь накрыть этот шар плащом, к которому тот и прилип, но не успел снять с себя этот предмет одежды. Сгусток магической энергии окутал уже половину меня вместе с пуком. Сконт царапал его когтями, что тоже было бесполезно. Шар перестал расти лишь в тот момент, когда я оказался в нем полностью. А вот лошадь он оттолкнул. Попытался я направить на пленку, в которую был заточен проклятие. Нужно срочно нейтрализовать магию. Но это не привело к какому-либо результату. Внутри этого гадского пузыря мои заклинания не работали».